268. Когда люди научатся различать причины от следствий, много познается, но до сих пор люди признают лишь следствие, и даже в самой грубой степени никто не желает понять, что между причиной и следствием должно пройти известное время. Когда тонкое сознание познает причины, обычно оно подвергается насмешкам. Грубый глаз еще не видит уже происшедшее, и невежды разглашает, что ничто не произошло. Поэтому пора направить мысль на корень вещей. Но это нелегко, ибо доверие заглушено, и тем самым познавательная энергия приведена в бездействии. Можно назвать много случаев, когда познание может предвидеть причины как начало следствий, но малое недоверие смывает все возможности.